Первая открылась средняя из трех закладок на странице 88. Подчеркнуто одно слово «Херувимов», а на полях сбоку приписано карандашом 11 3. Это была сцена, в которой Раскольников, уже совершивший преступление и свершившийся в ад наказание, но еще не разоблаченный, приходит к своему приятелю Разумихину. Тот обитает в ясном солнечном мире, не пасует перед жизненными невзгодами, не морочит себе голову разрушительными идеями, И главному герою вдруг становится ясно, что проливать кровь было ни к чему. Он мог выкарабкаться из нищеты и обычным честным путем, да только поздно уже ничего не поправишь. Николас прочитал это место очень внимательно. — Ну, слушай, я к тебе пришел, потому что, кроме тебя, никого не знаю, кто бы помог начать, потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь...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 Какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили. Переводить будем. Херувимову кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде Родищев. Я, разумеется, не противоречу, черт с ним. Ну, хочешь второй лист, человек ли, женщину, переводить? Коли хочешь, так бери сейчас текст, перьев бери, бумаги, все это казенное. И бери три рубля, так как я за весь перевод вперед взял. За первый и за второй лист. То, стало бы три рубля прямо на твой пай придутся. Окончишь лист, еще три целковых получишь. — Да вот что еще. Пожалуйста, за услугу какую-нибудь не считай, с моей стороны. Напротив, только что ты вошел, я уж и рассчитал, чем ты мне будешь полезен. Во-первых, я в орфографии плохо, а во-вторых, в немецком иногда просто швах, так что все больше от себя сочиняю, только тем и утешаюсь, что от этого еще лучше выходит. Ну, а кто его знает? Может быть, оно и не лучше, а хуже выходит. Берешь или нет? Раскольников молча взял немецкие листки статьи, взял 3 рубля